Интерлюдия вторая. Парк культуры и отдыха. Определенно мне сюда», — пробормотал коренастый, чуть полноватый мужчина, остановившись у бело-жёлтой колонады, служившей входом в парк. Он огляделся, переминаясь ноги на ногу и будто сомневаясь, стоит ли ему вообще заходить внутрь. Из-за колонады доносился многоголосый гомон, слышался отдаленный лязг каруселей и вопли тех, То решил прокатиться на американских горках. Из громкоговорителей, установленных на фонарных столбах, лилась музыка, какая-то незатейливая попсовая песенка про лето и жаркие объятия. Мужчина сверился с часами, которые извлёк из жилетного кармана, потянув за цепочку, обреченно вздохнул и зашагал вперед. Широкая, вымощенная плиткой аллея с обеих сторон была густо засажена деревьями, в их тени стояли лавочки, сверкавшие свежей краской. В парке было не протолкнуться. Отдыхающие прогуливались по дорожкам и между деревьями, рядом со смехом и криками носились дети. Ручные белки сами спускались за угощением. Мужчина в последний момент увернулся от желтого электрокара, за рулем которого сидел мальчишка в аквагриме, и снова огляделся. Парк выглядел обычно, но след не мог лгать, а значит, тайно здесь побывала. Мужчина, погрузившись в собственные мысли, не замечал, что прохожие провожают его любопытными взглядами. Дело в том, что его волосы, брови и даже ресницы были абсолютно белыми, а глаза — красными, будто налитыми кровью. Конечно, не каждый день на улице можно было встретить Альбиноса, кем, собственно, и являлся этот мужчина. Но внимание прохожих привлекал не только цвет его кожи и глаз, но и одежда. Выглядел он так, словно отлучился со съемочной площадки какого-нибудь фильма про XIX век. А кто этот дядя? – спросила проходившая мимо девочка, дергая маму за руку. Он англичанин? Это аниматор, – отозвалась женщина. И не показывай пальцем. Я же тебе говорила, что это неприлично. На мужчине была шелковая белая рубашка с кружевным жабо, элегантный клетчатый жилет, шерстяные брюки со стрелками и остроносые лакированные туфли. Экстравагантный джентльмен то и дело вынимал из кармана жилета круглые часы на цепочке, сверяясь с временем, Причем делал это настолько часто, что глаз опытного врача наверняка усмотрел бы в этом движении признаки невроза. Образ завершала старомодная шляпа-котелок с закругленными полями. В очередной раз взглянув на часы, мужчина свернул с центральной аллеи к небольшому стихийному рынку и остановился возле развала с книгами. Продавец разложил товар прямо на асфальте, подстелив клетчатую клеёнку. Потрёпанные учебники, тома фантастики, женских романов и детективов возвышались шаткими башенками. Торговля шла не слишком бойко, и молодой человек прохаживался вдоль развала со скучающим видом. — Доброго дня, господин, — обратился Альбинос к продавцу. — Позвольте занять немного вашего времени. — Сиротам не помогаю, на храм не сбрасываюсь. «Книжки про Кришну не покупаю, свои девать некуда. Если что-то другое, слушаю», — сказал молодой человек, демонстративно зевая. «Мне нужна ваша помощь в поисках одной особы. Последний раз ее видели в этом парке не так давно. Вам знакомо это лицо?» Мужчина достал из внутреннего кармана фотографию темноволосой девушки и показал продавцу. «Впервые вижу. Да я сюда только в выходные на работу прихожу». «Лучше поговорите с теми, кто здесь на постоянке. Кафешки, аттракционы». Парень сделал неопределенный жест рукой. «Может, кто ее и видел». Следуя совету, мужчина не стал расспрашивать торговцев книгами, монетами и разными редкостями, у которых не было своего постоянного места. Вместо этого он вернулся на центральную аллею и направился к ближайшему киоску. Здесь продавались блинчики, горячий чай и растворимый кофе. Судя по расписанию, вывешенному за стеклом, Киуск работал без перерывов и выходных. Выстояв небольшую очередь, детектив нырнул головой в окошко. «Здравствуйте. Можно задать вам пару вопросов?» «Только если купите что-нибудь», — недолго думая, заявила полная в зеленом переднике продавщица. «Чай, пожалуйста». Расплатившись и забрав пластиковый стаканчик с чаем, мужчина продолжил. «Итак, может быть, вы видели эту девушку?» Он протянул фотокарточку в окошко, и женщина хищно уставилась на изображение. «Нет», — ответила она через некоторое время. «К сожалению, не видела. Она пропала, что ли?» «Увы, да. И в последний раз ее видели здесь». «Значит, правду говорят», — вздохнула продавщица. Она периодически отвлекалась на других клиентов, но продолжала разговор. Судя по всему, появление сыщика немного оживило ее серые будни. Что вы имеете в виду? Есть у меня тут один? Ухожор. Я думала, он меня байками пичкает, чтобы мне не скучно было. Но, видимо, нет. И что же это за байки? спросил мужчина, подаваясь вперед. О чем они? О пропавших детях и о том, что бывшего директора какой-то маньяк убил, распял прямо на колесе обозрения. Короче, бред всякий. В новостях я такого не читала». Продавщица передернула плечами. «А тут, нате вам, пожалуйста, заявляетесь вы и говорите, мол, девочка пропала. Может, все эти истории не на пустом месте появились? Я-то сама здесь всего пару месяцев работаю, и на моей памяти директоров не убивали». «Пару месяцев?» Сыщик Альбинос вскинул руки. «Я ужасно опаздываю. А кто же этот ваш поклонник? Надо найти его, вдруг он узнает девушку» он сладкую вату продает. Дальше по аллее. Не промахнётесь. Благодарю. Вы мне очень помогли. Мужчина поклонился, приподнимая на прощание котелок. Продавщица проводила его задумчивым и как будто встревоженным взглядом. Джентльмен двинулся в указанном направлении мимо веревочного парка, турников и проката велосипедов. Сделав глоток чая, он поморщился и отправил пластиковый стаканчик в урну. Дама из киоска рассказала много любопытного хотя ее истории не вязались с тем, что детектив видел вокруг. парк заливали солнечные лучи, к ларькам и кассам стояли очереди, все лавочки были заняты. Сложно было представить, что еще недавно здесь кого-то убивали и мучили. Детектив двигался вперед, пока не увидел небольшой коричневый киоск с надписью «Сладкая вата, воздушная кукуруза». «Здравствуйте», — обратился сыщик к высокому худощавому продавцу. «Надеюсь, вы мне поможете. Вы когда-нибудь видели эту юную леди?» Продавец посмотрел на фотокарточку. Его глаза округлились, но удивление и растерянность тут же сменились деланно безразличным выражением. «Нет, не видел», — отрезал мужчина. «Неужели мои источники говорят обратное?» «Какие такие источники?» Продавец беспокойно огляделся. «Мало ли тут покупателей ходит». Может, видел, может, нет. Всех не запомнишь. — Но вы же попытаетесь вспомнить. Это крайне важно. — Что вы ко мне прицепились в самом деле? Я что, один тут работаю? — Работаете-то вы не один. Но эта девушка была здесь, когда произошло убийство. А многие об этом даже не помнят. Многие. Детектив выдержал многозначительную паузу. — Но не вы. Продавец чуть не подпрыгнул на месте. Теперь в его взгляде явно читался испуг. «Что вы об этом знаете?» Прискорбно мало. «Мне нужна ваша помощь, чтобы окончательно во всем разобраться. Поверьте, я делаю это не из простого любопытства. На кону, возможно, стоят чьи-то жизни». Продавец, кажется, колебался. «Вы же не хотите, чтобы это снова повторилось?» произнес детектив, понизив голос. «Не дай боже!» переполошился мужчина. «А что, может?» «Кто знает, кто знает. Вот если бы вы поделились со мной информацией...» «Хорошо. Я действительно кое-что видел», — сдался продавец. «Последние несколько месяцев здесь творились странные вещи. Это сложно объяснить. Парк как будто выпал из реальности на какое-то время. Но некоторые из нас остались здесь и продолжали работать». Ночевали прямо под открытым небом, питались как попало. Все это было наяву, но в то же время напоминало сон. Мужчина ненадолго замолчал, его взгляд сделался отстраненным. Сейчас он напоминал ветерана, вспоминающего события давно минувшей войны. Детектив терпеливо ждал продолжения. — Все время лил этот проклятый дождь. Мы прятались как могли, под навесами, в подсобках. Продавец взял лопатку для воздушной кукурузы, повертел ее в руках и положил на место. А когда наваждение отпустило, люди вернулись в парк, и все стало как раньше. Я и сам не до конца понимаю, что здесь происходило. — Что еще вы видели? — Много всего, да, только если я начну это направо-налево рассказывать, меня в дурку заберут. — Поверьте, в нашем с вами случае все исключительно... Конфиденциально, заверил продавца альбинос. Ну что ж, все странности начались из-за нового директора Ивана Николаевича. Да только он самозванцем был, а настоящего директора выпотрошил и повесил вон на том колесе обозрения. Точнее, они это вместе сделали Иван Николаевич и его подружка. Что за подружка? уточнил альбинос. «Мелкая такая, с виду и пятнадцати нет, а злая как черт. Это она прежнему директору живот вспорола собственными руками!» Сыщик глянул наверх, туда, где катались гости парка. С колеса доносился смех и притворно испуганные вопли. «Даже странно, что после такого аттракцион продолжает работать!» «Странно не то слово!» — согласился продавец. «Но все дело в том, что никто...» этого не помнит». А что еще тут произошло такого, о чем все забыли? Этот директор зачем-то собирал сирот и держал их то ли в канализации, то ли еще где. У него была какая-то дьявольская сила, и никто не мог покинуть это место. Дети были такими же пленниками, как и все мы. Я сам провел здесь несколько месяцев. Жил и спал, уходить было нельзя. Над парком висело какое-то зло. Ну, знаете как в фильмах ужасов, пока однажды не появилась эта ваша девушка. Продавецкий в ком указал на фото в руке у сыщика. Я, правда, видел ее только мельком, угостил воздушной кукурузой, перекинулся парой фраз. Не знаю, как она сюда попала, ведь новенькие появлялись только вместе с Иваном Николаевичем. Так вот, пришла непонятно откуда и задерживаться не захотела. Она убила директора возле комнаты смеха, там, где зеркало. После этого все здесь изменилось. «Зеркала, говорите?» Мужчина вытащил из жилетного кармана часы и, не взглянув, засунул обратно. «Да, но я вас сразу предупреждаю, я вам ничего не говорил! Да вам и не поверят, если расскажете!» «Ваша помощь была бесценна!» Альбинос вежливо поклонился. «Теперь я знаю, куда мне надо!» Он отошел от прилавка и сориентировался по указателям. Ему стало известно последнее место пребывания тайны, архиважная информация. Детектив миновал селомер, где компания подростков размахивала деревянным молотом, и детскую крусель и подром. Эта часть парка была чуть менее ухоженной, тротуарная плитка сменилась обычным асфальтом, а некоторые деревья выглядели довольно старыми. Здесь гуляли те, кто хотел побыть в тишине, подальше от детских воплей и льющейся из громкоговорителей музыки. Пройдя еще метров 200-300, мужчина увидел на асфальте странное полустершееся изображение, словно кто-то обвел мелом упавшее человеческое тело. Он посмотрел направо и увидел небольшое здание с надписью «Комната смеха». У входа сидел смотритель аттракциона. Он был одет в пестрый желто-красный костюм орликина, а с его колпака свисали бубенчики. Веселый вид костюма, впрочем, не соответствовал виду самого билетера. Возможно, поэтому посетители обходили комнату смеха стороной. «Добрый день», — поздоровался Альбинос. «Пятьдесят рублей», — сказал Арлекин, доставая ленту с билетами. «Я вообще по другому вопросу. Говорят, вы были свидетелем убийства?» «А вы что, журналист?» — прищурился Арлекин. «Нет, я частный детектив». «Никаких убийств я не видел». Смотритель комнаты смеха даже не пытался быть любезным то вообще такие слухи распускает. Не пытайтесь юлить, надавил мужчина. Вы были свидетелем конфликта между директором самозванцем и этой девушкой. Сыщик показал Арлекину фотографию тайны. Девчонку эту я, может, и видел, а как она пришла директора нет. И при каких же обстоятельствах вы ее видели? Она заходила посмотреть на зеркала, разумеется. Если тоже хотите зайти. Покупайте билет. Больше ничем помочь не могу. Детектив молча расплатился и вошел в полутемный, слегка пахнущий плесенью домик. На черных стенах висели большие, в человеческий рост зеркала. Все они отражали по-разному, но Альбинос не смотрел ни направо, ни налево. Он направился к зеркалу, которое висело почти напротив входа и остановился, едва не коснувшись его носом. Из глубин стекла на детектива посмотрело красноглазое и белокожее чудовище — его собственное искаженное отражение. Альбинос возбужденно дышал, и с каждым выдохом на зеркале появлялась и тут же исчезала тонкая пленка конденсата. «Значит, вот как ты покинула парк», — пробормотал сыщик и в который раз вытащил из жилетного кармана часы. Стрелки — До этого показывавшие половину второго завертелись как бешеные, а зеркало начало едва заметно мерцать. — Надо торопиться. Детектив с негромким щелчком захлопнул крышку часов и шагнул вперед.